Глава шестнадцатая. Купирование хвостов. В главный целительский корпус, где расположилось руководство целительской палаты, я наведывалась нечасто. Собственно, особых поводов у меня не имелось, а без повода не тянуло. Сам корпус представлял собой массивное сооружение, только в отличие от того же мясского банка, без каких-то излишеств и украшений. Просто здание без колонн и завитков, давным-давно сложенные из светлого камня, успевшего потемнеть за годы, сделав мрачным и пугающим. Неудивительно, что обычный люд побаивается целителей и придумывает, что центральный корпус полнится призраками невылеченных пациентов. Внутри, как и всегда, царили гам, шум и суета. В воздухе витал запах трав и дезинфицирующих растворов. Спросив на посту помощницы, где находится нужный мне кабинет, я получила номер и оценивающий взгляд в придачу. Что, неужто в таких нарядах к Эдварду Стэну ходить не принято? Или у смазливой девицы имелись на него виды? И вряд ли семейное положение бывшего служило серьёзной преградой. Во всяком случае, для него самого тут обманываться не стоит. Лизу стало как-то жаль. Она там дома третьего ребёнка ждёт и не зная с какой ревностью смотрят посторонние женщины на тех, кто пришёл с рабочим визитом к её мужу. Ушедшая, как же хорошо, что я не на месте лиза Когда меня кто-то в третий раз толкнул, а пробегающий следом едва не сбил с ног, я вспомнила, почему именно мне никогда в целительском корпусе не нравилось. Как вообще можно работать в столь ужасном месте? То ли дело у меня. Тоже полон дом народа и брат в придачу. Но я при желании могла всех выгнать и остаться одна в тишине. Или не могла бы. Похоже, к определенному количеству людей в ближайшем окружении я начинаю привыкать. Такое открытие в себе самой — насторожила и заставила задуматься. Нет, жизнь моя однозначно пошла по наклонной. Ссылка с Ксавьером? Да за милую душу. Надо привести мысли и нервы в порядок. Но стоило пересечь незримую черту из лечебного отделения в административное крыло, как полог тишины отсек все посторонние звуки. Неизвестный мне, но однозначно существующий барьер также оставил позади запахи, как приятные, так и не очень, В административной части целительского корпуса было тихо. Свежий воздух без посторонних примесей, свет, достаточный, что просторные холлы не погружались в сумрак, но и не напрягал глаза своей неестественностью. Центральный целительский корпус представлял собой квадрат. Два лечебных крыла, одно административное, в которое я прошла благодаря наличию целительской лицензии, и исследовательское, в котором сейчас трудился Майк. Друг ушел чуть раньше меня, решив что вместе мы привлечем ненужное внимание. Ведь если под крышей корпуса расположился целый отдел, ищущий лекарство от чумы, пусть и под видом чего-то другого, то руководство просто не может об этом не знать. И Эдвард. Эта свинья грязь везде найдет. Тут сомневаться не приходится. В искусственной тишине административного крыла, где даже мои шаги почти не издавали звуков, думалось на удивление хорошо. Эдвард стремился наверх. У него для этого было все. Внешность, ум, способности, сила. Не хватило малости, но решающие с происхождением не повезло. И женить бы не решил этот вопрос. Я бы, безусловно, смогла поднять его в высший свет, а вот Лиза пусть и относилась к лордам, но, как и Кевин, к обычным. Не к высшим родам. Только всегда найдутся альтернативные пути. Зачем устраивать эпидемию, когда достаточно, скажем, заразить чумой короля или наследника престола? Мне вспомнился тот наглый мальчишка, мучивший Виверну. Невелика потеря, конечно, но если заразить, а потом вылечить. Не потому ли заразу не выпускают в массы? Зачем? Никому не нужна эпидемия погребальные костры, горящие на улицах. А вот власть, рождённая на страхе перед страшной болезнью... Достаточно объявить, что драконья чума вернулась, и начнётся паника. Люди будут готовы на всё, лишь бы не заболеть. В голове, как шестеренки в механизмах, двигались мысли. Для создания направленной чумы нужны образцы самого человека. Кровь, слюна, возможно, подойдут волосы и ткани, но я бы предположила кровь. Все же самая сильная привязка. Но все целители королевской семьи дают такие клятвы, что в них невозможно найти и малейшего зазора для предательства. А если целитель не семьи, а животных? От этой мысли я споткнулась на ровном месте, вызвав недоуменный взгляд проходящего мимо сотрудника. Улыбнувшись ему, дескать, вот такая неловкая, я медленно пошла дальше. Оба принца кучу времени проводят в королевском зоопарке. Там можно пораниться. Опасные магические животные держатся в клетках с шипами и острыми прутьями Да и сами животные так и норовят укусить, особенно когда в них чем-то тыкают. Не бежать же к своему человеческому целителю — когда рядом есть специалист, уж точно способный залечить и обработать маленькую ранку. А клятва главного целителя королевского зоопарка куда свободнее и дает пространство для маневров. Достаточно просто стереть салфеткой кровь, а потом не утилизировать эту салфетку как образец бесценной жидкости, а да хоть куда-нибудь выкинуть в заранее оговоренную урну. Жаль, что мои домыслы к делу не пришвешь, но надо бы ими с кем-нибудь поделиться из тех, кто шить умеет. Мой свекор, как я понимаю, шил не один десяток дел. Главное, чтобы мысли мои пошли в эту сторону не из-за нелюбви к мастеру Иолану, усилившиеся после увиденного обращения с теперь уже моими учениками». Кабинет Эдварда располагался на последнем четвертом этаже. «Да, мой бывший запрыгнул максимально высоко, насколько позволяло его положение. А вот пустят его дальше». Выше головы, как известно, прыгать затруднительно, а вот шагнуть через головы по головам пройтись — совсем иное. А главное, такие акробатические этюды Эдвард исполнял мастерски. Дверь я открыла без стука, и плевать, чем и с кем он там занимается, его проблемы. Но Эдвард, как ни странно, оказался один. Он радостно улыбнулся и вышел из-за стола мне навстречу, поправляя и без того безупречный светлый костюм. «Привет, — Привет, Ленда, радостно улыбнулся мужчина. Я почти начал волноваться, что ты не придёшь. Рад, что всё-таки не зря ждал тебя и одержал отчёт. «Спасибо», — без какой-то благодарности в голосе ответила я. «Я всё принесла. Надеюсь, это вдохновит тебя на плодотворную работу для всеобщего блага». «Твою лицензию я бы и так продлил. Просто надеялся на твою сознательность». Бывший был самолюбезность и галантность. Подвинул даме стул предложил кофе. В его кабинете нашелся кофейный столик, диванчик. Такой большой широкий, что мысли снова вернулись к девушке за стойкой при входе. Вообще кабинет его выглядел достаточно дорого и презентабельно. И раньше, возможно, я бы даже прониклась. Вот только после последнего похода в мясский банк меня ничем не удивишь. И от кофе с угощением предпочла отказаться. Мне слишком не терпелось поскорее убраться отсюда подальше. Да и принимать пищу от того, кого подозреваю в возвращении чумы, Вообще нецелесообразно. Я, конечно, не заражусь, но лучше о таком не распространяться. И неизвестно еще, насколько смогли видоизменить болезнь. Поэтому молча выложила коробку на стол и подвинула к Эдварду. Он сразу же достал из ящика папку с записями по моей клинике, открыл страницу с редкими ингредиентами и начал сверять все с исходным списком. Какой дотошный. А ведь у меня была мысль оставить себе хотя бы парочку самых ценных. Семена хрустального вьюнка и когти ледяного гризли. Их прямо от сердца отрывало. Не зря, как выяснилось. «Ну что, здесь все благодарю тебя от лица целительской палаты». Эдвард протянул руку, которую я проигнорировала. «Благодарностями сыт не будешь. Ты обещал рыночную стоимость. Напомнила я. С паршивой овцы надо стрясти хоть что-то». «Конечно». Бывший вроде не изменился в лице, но я почувствовала его недовольство. Он же так старается, распинается тут для меня. И все-таки эмпатия — довольно неплохая способность. Как-то раньше я ее недооценивала, только на животных и использовала. Вот только когда Эдвард залез во внутренний карман пиджака и вытащил пачку векселей, недовольство поднялось уже во мне. «Это еще что?» Я взяла в руки один из листков. «И точно!» Владелец счёта Эдвард Стейн. «Ты собираешься заплатить мне из личных средств?» «Я могу себе это позволить, не переживай», — усмехнулся мужчина. «Да мне плевать, что ты там можешь себе позволить. Как я потом докажу, что передала ингредиенты целительской палате? Будь добр, оформить всё соответствующим образом». «Линда», — бывший тяжело вздохнул. «Это же куча бумажек и бюрократия». «Бюрократия наше всё». «Оформляй. И деньги я только официально через казначейство. Иначе отдавай мне коробку обратно. И я иду писать заявление, что ты пытался присвоить себе имущество палаты». «И как же ты это докажешь?» В мужском голосе зазвенела сталь. «Удивительно. Эту его сторону я еще не видела. Ментальное сканирование давно используется в дознании». Мне жених рассказывал. «Последнее прямо-таки добило обычно сдержанного человека». Бывший взял чернильный грифель, инкрустированный камнями, дорогая меховская игрушка даже для хозяина такого кабинета, и со стервенением принялся писать на обычном гербовом бланке. Заполнять там оказалось не так уж много, каких-то два листа. Работа на десять минут, а эмоций-то столько было. Закончив, Эдвард положил передо мной лист, припечатав его сверху ладонью. «Надеюсь, теперь ты довольна?» — процедил мужчина. Я отодвинула его палец, убедившись, что сумму он вписал правильную и кивнула. А ещё порадовалась, что меховские чернила моментально высыхали и, как обещали, не выцветали со временем, а ещё не размывались в воде. Последние пункты меня мало интересовали. Данную бумагу всё равно придётся отдать в казначейство. А жаль. Если не как доказательство, то как образец почерка я бы себе оставила. «С тобой приятно иметь дело», — улыбнулась я, окончательно убирая клешню бывшего с распорядительного письма. Так оно называлось. «Не могу сказать того же про тебя». «Да я, в общем-то, тоже, только из вежливости», не сдержала усмешки в ответ. Провожать меня никто не собирался, как и помогать вставать или открывать дверь. Что, кончилась галантность. Ненадолго же его хватило. Такому только с бумажками в кабинете работать, а не с живыми людьми». У меня в клинике трудных клиентов навалом, и даже младший брат с ними лучше справляется. В спину мне прожигал злой взгляд, я физически ощущала его между лопаток. Захотелось почесаться, но удержалась. А заодно вспомнила, имелся ли у Эдварда серьёзный потенциал тёмной магии. Не перерастёт ли его злоба в неоформившееся проклятие. Дверь я закрыла с обратной стороны и спустилась на первый этаж, где располагалось казначейство. Несколько раз по молодости мне случалось выполнять заказы целительского корпуса и самой целительской палаты. В те времена счета в мясском банке у меня не водились, класть на него было совершенно нечего. Так что и получал я деньги монетами. «Давайте через мясский банк». попросил я сидящую за столом женщину, достаточно молодую, но успевшую неплохо расплыться от своего сидения. «Как скажете. Нам же легче». Кивнула сотрудница и принялась выписывать уже нормальный вексель целительской палаты. «И много вам приносят в день ингредиентов?» Толпы народа, желающих возмездно сдать подорожавшие перья сгоревшего феникса, не наблюдалось. «Да никто не сдаёт», — пожала плечами женщина. «Но если Эдвард Стейн написал, то примем и оплатим, чего уж там». Судя по тому, как с придыханием сотрудница произнесла имя моего бывшего, Он и сюда успел сунуть свой точеный нос. Или не только нос. Нет, вряд ли. Эдвард всегда был слишком разборчивым. Если во встретившую меня целительницу на входе я вполне верила, то тут сомневаюсь. И много ли надо тем, кто не избалован вниманием? Пара букетов и коробка конфет? Мне ведь когда-то хватило. Проклятый Эдвард, так и знала, что снова буду переживать вот это все». И досадно теперь не из-за того, что бросил, тут, напротив, весьма удачно вышло, а то, что я повелась. А теперь побоялась сказать к Савьеру, как он мне дорог и как я его люблю. И эту мысль я решительно выкинула из головы. Скажу еще. Вылечу и обязательно скажу. Сразу, первым делом. С выписанным векселем я направилась в банк, заодно проверить, успел ли жених перевести мне деньги на счет. Понятно, что времени у него тогда было всего ничего, а дел достаточно. Вполне мог не успеть, но мне необходимо точно знать, так как со дня на день нужно расплачиваться с юга. Надеюсь, у отца, если что, хватит денег, чтобы расплатиться с долги Яна и заодно помочь мне материально. Идти с такой просьбой к свёкру при всей логичности мне как-то не хотелось. В мясском банке я истово надеялась и молилась ушедшим, чтобы его владельца не оказалась на месте, или он был слишком занят, чтобы снова снизойти до меня. Всем видом я показывала стоящему при входе клерку, как я спешу, поэтому мне нужно быстро и срочно пополнить счет векселя а заодно узнать имеющуюся в моем распоряжении сумму. «Следуйте за мной», — с поклоном попросил клерк. Какие они все-таки в банке одинаковые? Ни один встречный клерк не выделялся в общей массе. Одинаковые костюмы, одинаковые прически. Даже по параметрам молодые мужчины были примерно равны. Рост телосложения, кажется, и черты лица. Или это застывшее вежливо-участливое выражение делает их такими схожими? А вот за стойкой ждал уже мужчина в летах. Некогда смыленные волосы тронуты благородной сединой, вокруг глаз узор из глубоких морщин, да и выражение лица немного иное, взгляд профессиональный, оценивающий. Но все с той же вежливостью старший клерк выслушал мои просьбы, кивнул, взял вексель, мою руку, явно магически считывая все данные. Опять кивнул и удалился. А когда вернулся, смотрел на меня немного иначе. «Выписка с вашего счета?» Каким-то странным тоном сообщил он, протягивая мне лощеную бумагу с оттиском Мясского банка. Двумя сражающимися в полете драконами. Я взяла бумаги и вначале глазам своим не поверила. нулей перечитывала раз пять. «Это точно мой счет?» Что-то я его не узнаю. Он так сильно изменился с нашей последней встречи. Никакой ошибки, я все проверил. Последний взнос поступил на ваш счет вчера утром от высокого лорда к Савье Дагье. Я снова опустила глаза на бумагу и уставилась на цифру, поражающую воображение. На моем счету лежало полмиллиона марок. Домой я шла медленно, петляя по улицам и отклоняясь от прямых маршрутов. Мне было о чем подумать. Савьер перевел мне целое состояние. Зачем? Не потому ли, что знал больше и понимал всю опасность? Боялся не успеть и спешил обеспечить мое будущее? Или это просто широкий жест очень богатого человека, а я со своей паранойей уже готова напридумать себе множество всякого на пустом месте? В любом случае, о деньгах я теперь точно могу не задумываться. Инвестировать в сомнительные проекты я не собираюсь, так что такой суммы мне должно хватить до конца жизни. Воспоминания и мысли чуть сдвинулись. К сожалению, встречи с владельцем банка мне избежать не удалось. И находись я в шоковом состоянии, что-нибудь придумала бы а тут не получилось. Я проследовала за очередным клерком, приведшим меня не то в оранжерею, не то в зимний сад и летом не утративший в огромном каменном здании свою актуальность. У небольшого апельсинного дерева стоял Айрат Лекхар и рассматривал три почти зрелых фрукта, висящих на ветках. А ведь апельсины и лимоны созревают к зиме. «Я рад вновь приветствовать вас, маэстрес». лекар слегка склонил голову, подчеркивая равенство наших статусов. «И я рада снова стать вашей гостьей». В ответ легонько поклонилась я. «Пять лет за ним ухаживаю, а он почти не плодоносит». Пожаловался миосит, кивнув на апельсин. Я развела руками. В растениях я разбиралась слабо и то только в лекарственных и с точки зрения зелий в варенье, а не разведения и культивирования. «Мне рассказали, что вы спешите, так что не смею задерживать вас, хотя могу предложить обед». Айрат вопросительно взглянул. «Не надо». Поспешно и безо всяких и иносказаний отказала я. «Извините, лорд, я правда спешу. А еще совсем не хочу с вами обедать». «Я не обижаюсь, пусть и расстраиваюсь», мягко улыбнулся мужчина. Он сам был весь текучий плавный, как ртуть, и такой же обманчивый безобидный. Я хотел передать вам информацию, она касается вашего младшего брата. Я напряглась. Должен был рассказать к Савьеру, но он не вышел на связь. С ним все в порядке? Да. Не моргнув глазом, соврала я. Хорошо, поэтому расскажу вам. Письменный ответ направил службу тайны. При заключении договора имелась третья компания-посредник. Название вам вряд ли что-то скажет, а вот люди, которые за ней стоят, могут быть знакомы. Их фамилия Неран. «Неран?» — переспросила я, вспоминая эту блондинку с Саламандрой, возомнившую себя без пяти минут женой Ксавьера. «Так это из-за белобрысой гадины мой брат оказался в таком положении у меня дома?» «Наверное, на лице у меня мелькнуло что-то убийственное». Ликхар тихо гортанно рассмеялся. В его глазах мелькнули и сразу погасли искры. «Думаю, вы уже поняли, где корень всех проблем». «Надо было этому корню сразу все патлы повыдергивать». «Спасибо», — поблагодарила Миосита я. «Если вы отправили письменное подтверждение к Савьеру, думаю, мы сможем распорядиться этой информацией». «Уверен». «И знаете, мэстрес, там все оказалось настолько сложно и продумано, что и мы не сразу разобрались со всеми условиями, участниками сделки. Поэтому будьте снисходительны к своему брату». «Не волнуйтесь, небольшая встряска ему не повредит», — заверила я владельца банка. «И еще раз спасибо за помощь и информацию». Мэстрес. лехар вновь стал серьезным и внимательным. «Если вам нужна будет какая-то помощь, вам достаточно только попросить». «Чтобы вы снова рассказали все к Савьеру?» Решила не замалчивать ситуацию я. «Но ведь это явно улучшило ваше взаимопонимание». Мужчина наклонил голову, рассматривая меня. Уверена, о сумме на моем счете он тоже знал. «Мы бы сами разобрались». «Я больше не буду ничего рассказывать к Савьеру, обещаю». Там был исключительный случай, я не сдержался, поэтому в дальнейшем это останется нашим секретом. «Благодарю вас. У меня все есть. А чего нет, я куплю?» «Возможно, какие-нибудь ингредиенты для вашей клиники. Я слышал с ними сейчас трудности». «И сказано так просто, между делом». Но у меня сразу холодок пробежал по позвоночнику. «Все, что касалось ингредиентов, тесно связано для меня с драконьей чумой». Я попробовала применить эмпатию, но владелец банка был для меня непроницаем, наверняка защищен какими-то мощными артефактами. Одни четки. И сегодня обвивавшие его запястья чего стоили. Айрат поднял брови, ожидая ответ. «Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Только уйти отсюда быстрее». «Я рад», — улыбнулся Ликхар. «У прекрасных женщин должно быть все и самое лучшее» думаю мне пора этот странный тип меня откровенно нервировал может он из лучших побуждений но все же я всегда вам рад майстерс вы здесь желанные гости а не посетительница благодарю я выдавила улыбку к счастью задерживать меня дольше айрат лекхар не стал я вернулась в общий зал с одним из клерков но только выйдя из банка снова смогла нормально вдохнуть петляя по улицам Я не могла определиться, есть ли что-то странное в мясском банке, который знает всё и обо всех, и в его владельца, А может, в одном из владельцев. Или это лишь мои домыслы? По дороге домой заглянула в пару лавок и накупила вкусностей. Деньги, полученные от целительской палаты, я обналичила и теперь имела неплохую сумму монетами. Правда, в свете предстоящего переезда я плохо представляла, на что их тратить. Про полмиллиона марок старался не задумываться. Уж слишком они походили на последний прощальный подарок. С трудом открыв дверь, я с сумками вошла внутрь и чуть не упала от услышанного. «Приветствуем вас в лучшей клинике для магических животных Линды Ринолетт. А, это ты?» «Это ж я, Великая Линда Ринолетт, владельца лучшей клиники. Я с усмешкой всучила брату пакеты. Иди, разбери продукты. Как у вас дела? Больше проблем не было?» поинтересовалась я у помощницы. «У нас все в порядке», — успокоила меня Розя. Заходила еще парочка проблемных клиентов, один из которых без животного, требовал, чтобы вы лечили его, представляете? Говорит, расцелитель, лечите вы, ближайшая клиника к моему дому, никуда не пойду. Да, и как с ним разобрались? Такие в моей практике встречались не раз, но интересно, как решил вопрос управляющий. «Ваш брат сказал, что у нас и лекарства для магических животных, а от них могут возникнуть разные побочные эффекты. Начнут расти густой шерстяной покров, когти на руках и ногах или ещё что-нибудь были непредсказуемые. И добавил, что мы готовы начать лечение, но ответственность за побочные эффекты не несём. Молодец. В том, что Ян умеет нести самую невообразимую чушь с уверенным видом, я и не сомневалась. Вот только полы не выглядели свежепомытыми». На кухне братец Сапя раскладывал продукты в холодильный ларь. Во дворе ученики играли с Грифоном, оправившимся настолько, что сидеть в небольшом сарайчике ему становилось все труднее. — Вы за ним следить, как следует, — попросил у парней, — чтобы не улетел. — Местрес, а можно мы воздушный полк поставим ненадолго? — попросил Рэй. — Грифону нужно иногда и крылья разминать, а не только по земле бегать. Можно, подумав я. «Только при условии, что принесете клетку руха и дадите полетать и ему?» Ученики переглянулись, наверное, прикидывая, смогут ли потом загнать птицу обратно, но все же согласились. «Ставьте полок, я проконтролирую». С учетом руха, полок должен быть не только изолирующим, но и способным выдержать магию, а еще непрозрачным снаружи. Мы же не хотим, чтобы Грифона кто-нибудь заметил. Проверив, что ребята все сделали правильно, я удовлетворенно кивнула и ушла». С птенцом, уже почти переросшим свою клетку, в срочном порядке нужно что-то решать. Стоило мне войти в дом, как Розия окликнула и помахала мне рукой. Рядом с ней стоял мальчик лет девяти-десяти, судя по одежде, присланный от мехов. Я усмехнулась. Ирония, но мехи совершенно не признавали созданные ими же переговорные артефакты, как средство связи. Наверное, потому что они знали о них чего-то такое, что не делало переговорники в их глазах достаточно надежными. Мальчишка сунул мне в руку небольшую железную трубку. «Только читайте быстро!» – важно предупредил маленький посыльный. Я раскрутила трубку, поставив ее на стол Рози и вытащила свернутую бумажку. «Все готово, можешь забирать. помни о чем я тебе говорил». Предупреждение мальчика оказалось очень своевременным. Я едва успела дочитать, как чернила растворились, не оставив на бумаге и следа. «Спасибо». Я сунула курьеру Марку, быстрее чернил, исчезнувшую где-то в одном из многочисленных карманов. Поскольку у меня предубеждений против переговорников не имелось, то я взяла свой в руки и направила сообщение в поместье к Ксавьера. Уверена, мой почти свекор все получит и прочтет. Розе, хочу тебя предупредить, что я на неопределенный срок закрою клинику». Глаза у девушки округлились и наполнились слезами. «Только на время, не волнуйся». «Твоё жалование за несколько месяцев я перевела на счёт в банке, так что не переживай». «Так я не за себя, мастерс, я за вас». Помощница закусила губу. «Я же вижу, что у вас что-то происходит». «Мы со всем разберёмся», — обнадёжила я Розе. Таня уверенно кивнула. «Понимаю, что обманывать плохо, но удобный момент для поддержания легенды. К тому же, если я не скажу Розе хоть что-нибудь, она может придумать себе вещи пострашнее». «Ты ведь желаешь мне счастья, так?» Заговорчески подмигнула я. Глаза у девушки заблестели, и теперь мысли явно побежали в нужно мне направлении. «Думаю, ты можешь быть свободна и завтра уже не приходить. Отдохни как следует». «Берегите себя», — всё-таки всхлипнула Рози. «И перед уходом я всем ушном приготовлю, а то вы со всеми волнениями совсем прозрачной стали. Скоро все платья не расшивать, а ушивать придётся». «Это мне точно не грозит», — улыбнулась я. «И спасибо тебе за всё». Насчёт Рози я перевела 5000 решив не мелочиться. Девушка больше двух лет помогала и поддерживала меня. А ещё у неё были интересные мечты получить образование и чего-нибудь добиться в жизни самой. С деньгами оно всяко проще. В своей комнате я переоделась и села на кровать, обдумывая, что делать дальше и как организовать переезд. Когда-то у меня с одним Дао имелись сложности, при том, что он легко погружается в сон при низких температурах. Скорее всего, во сне придется перевозить всех. Или дам какой нибудь снотворное, или магически усыплю, иначе по-тихому не получится. Вещей у меня не так много, возьму только самое необходимое. Надеюсь, всем остальным нас обеспечат или на месте купим. Хотя, стоит уточнить у свекра, насколько глухие места нас ждут. Может, там, куда нас забросят... На километр цивилизации не пахнет. В дверь постучали, и в комнату заглянул брат. «Я все?» — отчитался я. «А палой не помыл». «Да ну ладно тебе». Брат прошел и за неимением стула плюхнулся на кровать рядом со мной. Я весь день на ногах провел, трудился на благо клиники даже не присел. «Что ты говоришь? Какая самоотверженность? И как тебе новое ощущение от работы?» «Знаешь, а у тебя тут даже здорово, честно». Ян растянулся на кровати, проигнорировав мой тон. «Я в детстве так хотела арнаутского волкодава или теневую гончую». «Да хоть кого-нибудь, а матушка была категорически против», — вздохнул брат. Будто в подтверждении его слов на кровать запрыгнула Тори, которой после смерти хозяина отчаянно не хватало тепла и ласки. Так что Химера с удовольствием разлеглась рядом с братом, пихая его головой с небольшими рожками, чтобы активнее гладил и чесал. «Что ж ты не заходил все эти годы? У меня всегда было с кем поиграть». «Я не был уверен, что ты мне обрадуешься», — задумчиво ответил Ян. «Помнишь, я все детство за тобой таскался, а ты от меня только отмахивалась. Я понимаю, что восемь лет разницы не перешагнуть, но ты была не самой любящей и заботливой сестрой. Интересовалась только наукой и животными. А потом вообще сбежала». «Я только вздохнула. Ну да» то есть, то есть. Я прекрасно знала, что делать со сломанным птичьим крылом, но совершенно не представляла, что делать с орущим младенцем, появившимся в доме. И не понимала, почему вдруг этот несуразный маленький человек с большой головой и крохотным телом стал всеобщим любимцем. Я честно селилась понять, что такое замечательного в его беззубой улыбке или издаваемых звуках, но не получалось. Любое животное, рождаясь, намного милее и интереснее. Да и взрослые особи нравились мне куда больше брата, который, подрастая, становился только капризнее и наглее. Я взглянула на растянувшегося на кровати младшенького. И все же, попав в неприятности, он явился ко мне, и я не смогла отказать ему в помощи. Родная кровь и инстинкты, присущие людям, как наиболее развитой форме жизни. «Ян, извини, что мне пришлось рассказать всё отцу». У Ксавьера проблемы, и я больше не могла на него надеяться. А как еще помочь тебе, не знала. И оставить все, как есть, боялась. Все же, подожди, я один день смогла бы сама расплатиться и заставить брата отработать долг уже мне в клинике. Брось. Отмахнулся свободной рукой Ян. Одна его рука полностью безраздельно сейчас принадлежала Химере. Я все понимаю. Я бы ему сам во всем признался, собственно. Я так и сделал, когда отец зашел со словами. «А ты не хочешь мне ничего рассказать?» Я и рассказал. Ты получил. Брат потер под глаз и скулу. Я только вздохнула, взяла с тумбочки заживляющую мазь и сама намазала младшенького, усилив эффект магии. Утро сойдет. А то не дело, что управляющие моей клиники ходят с фингалом, как заправский хулиган. «А я неплохо справляюсь, да?» Подмигнул здоровым глазом Ян. «Как я уже сказала, мытье полов никто не отменял» будешь работать на две ставки — управляющего и уборщика. Ешь-то ты, ты у меня за двоих, если не за троих. Последний младченко вряд ли вдохновляло, но к его чести спорить он не стал. Зычный голос снизу оповестил дома приходе ходе свекра. Ну что ж, все участники в сборе. Лорд пришел не с пустыми руками. Небольшой явно дамской розовой сумочке торчала их химера, моргая перепуганными глазами. «Ну, как мы смотримся вместе?» Кокетливо поинтересовался Моррис, приподнимая переноску. «Просто идеально, лорд. Так и ходите». Одобрила я и прикусила губу. Здоровяк и пушистая мелочь в розовой сумке — то еще зрелище. «Для конспирации взял», — подмигнул Моррис. «Если кто спросит, скажу. С частным визитом к зоуцелителю ходил». А потом взглянул на испуганную животинку и задумчиво протянул. «Вот уж не ожидал, что ты мне когда-нибудь пригодишься!» Сейчас учеников позову. Все-таки заулыбалась я. Рядом со старшим лордом Даггей сложно оставаться серьезной. парни уже загнали в сарай Грифона, а вот Рух ни в какую не желал возвращаться в клетку. Его пришлось ловить арканом, обездвиживать и только после этого сажать обратно за решетку. Птенец искрился от негодования, но ничего поделать не мог. Молнии стали ему неподвластны. На кухне собрался небольшой штаб. Майк, имевший особое чутье, подтянулся как раз к ужину. Рози успела уйти, но, как и обещала, приготовила пасту с морепродуктами. «Итак, оборудование для лекарства готово, его можно забирать», — начала я. «А заодно и нам нужно собраться и переехать». Я посмотрела на учеников, которые притихли и переваривали новости. «И куда «На месте увидите», — ответил Моррис. «Пока не буду рассказывать. Меры предосторожности». «А животные?» — спросил Рэй. Больше всех его, конечно, интересовал Грифон. «Мелких перевезем без проблем. Из крупных сможем взять Грифона, и вот так и так нужно вывозить. Василиск точно берем, Цербер тоже не самый крупный, но с Гидрой я не знаю, что делать». «Её не вывезешь незаметно!» Развёл руками свёкр. А с Гидрой живёт песчаный поползень. Они слишком сдружились, их нельзя разлучать. Ушан где-то прыгает, но его бы сначала отыскать в этом бедламе. Может, им уже кто-то закусил? «Линда, оставь их на меня!» Выдвинул неожиданное предложение самопровозглашённый управляющей Я только отмахнулась, не до его глупостей. но почему?» — обиделся брат. Расскажешь мне, как и за кем ухаживать, я все сделаю. «Ухаживать?» Я поморщилась «Ян, там Гидра. Ее наведенные мысли-образы частенько даже меня пробирают». «И что? Я прекрасно владею ментальными счетами. Я же все-таки Академию закончил». «Ян, это слишком сложно». Попыталась вразумить брата я, решив при посторонних не напоминать, с какими оценками он ее закончил. «Я справлюсь» прямо повторил младший. Вот увидишь, я справлюсь. Мне бы сказать этому управляющему, чтобы не дурил, но от горящего взгляда младшего брата язык прилип к небу. Сколько раз матушка ставила мне в пример дочерей своих подруг, намного превзошедших, по ее мнению, меня. У них семья, дети, статус, а у меня звере и клиника. И это мы еще с отцом столько лет не общались. Уверена, Ян выслушивал нотации от обоих. Когда тебе изо дня в день говорят, что ты неудачник, Хочешь, не хочешь, начнёшь в это верить. И если я сейчас не дам брату шанс, то кто? Если с Гидрой что-нибудь по твоему недосмотру случится, пригрозила я. А со мной? Вдруг это она расплавит мой неокрепший разум? Или обо мне ты совсем не беспокоишься? Притворно обиделся Ян. Видно же, как просияло его лицо. Да что с тобой будет? Пыркнула я в ответ. Было бы что расплавлять. На самом деле беспокоилась, конечно. Надо договориться, чтобы часть охраны отец или свёкор всё-таки оставили. А ещё хотелось бы не пожалеть о своём решении. Надеюсь, на этого бездельника действительно можно положиться. Надо бы Рози попросить, чтобы заходила и иногда проверяла, всё ли в порядке.